Заключение и благодарности Вот мы и подвели краткие итоги десятилетнего развития представлений об эволюции человека. Как видим, за 10 лет наука узнала много нового. Ведь наука — это не слепая культурная эволюция, которая обеспечивала прогресс человечества на протяжении большей части его истории, не требуя даже понимания причин того, почему то или иное поведение приносит желаемый результат. Может быть, наука — это качественно новый способ культурного развития, который вырос из обычной культурной эволюции примерно так же, как та выросла из эволюции биологической. Здесь можно было бы порассуждать о том, что научные теории соотносятся с архаичными мифами об устройстве мира примерно так же, как авторская музыка, написанная великими композиторами с народными песнями и плясками, а «Война и мир» с былинами о богатырях. Или как породы собак, выведенные путем сознательной селекции — с дикими видами хищных плоды биологической и культурной эволюции слепых природных сил могут быть чрезвычайно сложными и фантастически прекрасными но все мы хорошо чувствуем разницу между ними и результатами сознательной работы выдающихся творцов ученых поэтов селекционеров и так далее живших в течение последних двух двух с половиной тысяч лет Похоже, в это время что-то сильно изменилось в механизмах нашего культурного развития. И вот вам результат. Всего за 10 лет наши знания об антропогенезе стали куда полнее, подробнее и ярче. Разумеется, приведенный обзор очень неполон. Новая важная информация продолжает накапливаться с огромной скоростью. Под конец мы даже не удержались от придумывания собственной модели антропогенеза. Идея культурного драйва не наше изобретение но мы добавили пару важных деталей. Пусть слушатели будут снисходительны, ведь это, в общем-то, почти неизбежная судьба людей, год за годом следящих за научной литературой в такой интересной и бурно развивающейся области. Что будет еще через 10 лет? Будем надеяться, что нас ждет много открытий и неожиданных сюжетных поворотов. В заключение мы хотим поблагодарить всех, кто помогал нам в работе над этой книгой. Как и все предыдущие наши книги, она основана на рассказах о научных открытиях, которые мы регулярно вот уже 15 лет пишем для сайта «Элементы», элементы.ру, лучшего на свете научно-популярного ресурса, постепенно превратившегося в огромную, увлекательную и довольно-таки полную научную энциклопедию. Мы благодарны талантливым и неутомимым редакторам «Элементов» Елене Мартыновой, Михаилу Воловичу и Евгению Епифанову которые нас всегда поддерживали и вдохновляли, и всем коллегам, с которыми нам доводилось сотрудничать в ходе этой работы. Научно-популярная литература в России возродилась благодаря Дмитрию Борисовичу Зимину и созданному им фонду «Династия». Именно благодаря Зимину стали возможными такие громоздкие, но при этом, надеемся, полезные предприятия, как наш трехтомник. Мы благодарны издательству «Корпус», его главному редактору Варваре Горностаевой, и не главному, а просто прекрасному редактору Алёне Якименко. Их благожелательное и исключительно внимательное отношение к нашим текстам, замечательно изданным стараниями издательского коллектива, неизменно подбадривало нас, когда мы задумывали книгу и работали над ней. Мы также хотим выразить признательность сотрудникам, студентам и аспирантам биологического факультета МГУ имени Ломоносова и сотрудникам Палеонтологического института имени Борисика Ран, общение с которыми делает жизнь ученого полноценной, а работу возможной. Особую благодарность мы бы хотели выразить нашим друзьям, прекрасным ученым и журналистам Ольге Орловой и Александру Костинскому, которые не только не позволяли нам упасть духом, но и предоставили для работы удобное убежище от мерзких невзгод, свою уютную дачу под Можайском, где мы написали многие разделы этой книги во время карантина в 2020 году. А еще мы бесконечно благодарны тем, кто всегда был для нас главным источником силы вдохновения. Нашим героическим родителям, прекрасным детям и друг другу. Аудиокнигу читал Максим Суслов.